Розалия отправляется умирать. Из всех моих персонажей она мудрее всех. Лет 70 тому назад Розалия была совсем юна, в школе училась на отлично, затем окончила педагогическое училище, сама стала учительницей, 40 лет преподавала. Дважды была замужем, у нее трое давным-давно взрослых дочерей. Розалия автовела, пенсии ей на жизнь хватает, а насчет определенных вещей она никогда не тешила себя иллюзиями, поэтому вовсе не была удивлена, когда на прошлой неделе врач сообщил ей, что рак поджелудочный находится в неизлечимой стадии, и жизнь ее теперь стремительно подходит к концу. «Вы ведь хотели знать правду, не так ли?» произнес он с таким выражением лица, словно Розалия была маленьким ребенком, и ей стоило гордиться тем, что взрослый человек доверяет ей Настолько, что говорит с ней на чистоту. Хорошего могу сообщить вот что. Сильные боли вас ожидают только в самом финале. Она приняла новое положение дел практически с облегчением. Не пришлось ей и проходить через пресловутые семь стадий. Не было ни возмущения, ни самообмана, ни медленной борьбы до самого принятия, Лишь короткий период неверия, за которым последовала ночь, полная глубокой печали. Наутро она уже полезла в интернет смотреть, где находится та самая швейцарская ассоциация, о которой она слышала, будто там помогают людям поскорее свести счеты с жизнью. Вы, вероятно, знаете, что ассоциация эта и впрямь существует. Я ее не выдумал. Ее штаб-квартира находится в пригороде Цюриха. Впрочем, ее истинного названия мне адвокат все же посоветовал не раскрывать. В Швейцарии существует несколько организаций, оказывающих помощь в добровольном уходе из жизни, я имею в виду самую известную. Но если вы о ней еще не слышали, учтите, сказка – ложь, да в ней намек. В ассоциацию необходимо вступить – Заплатить весьма немаленький членский взнос и предоставить медицинское заключение, просмотрев которое, их собственный врач может подтвердить, что надежды на выздоровление действительно нет никакой. Затем, прибыв на место, клиент размещается на единственной имеющейся в распоряжении у этой организации площади, так называемой квартире для отхода. Это комната с диваном, кроватью и столиком, на котором волонтер оставляет стакан с помещенным в него пентабарбиталом натрия. Его необходимо выпить добровольно и без посторонней помощи. Когда речь заходит о смерти, Розалию вряд ли можно чем-то удивить. Двоюродный брат ее первого мужа пустил себе пулю в голову, не потрудившись выяснить, насколько в реальности трудно убить себя таким способом и каков процент выживаемости. Угол выстрела был выбран неверно, и он еще несколько недель промаялся без нижней челюсти и в состоянии овоща. Сестра ее подруги Лоры четыре раза пыталась наглотаться снотворного. Всякий раз она принимала дозу побольше и всякий раз приходила в себя в луже собственной рвоты и испражнений. Наш организм силен, а способность к выживанию у него выше, чем мы можем предположить в самые мрачные часы нашей жизни. Племянник Розалии Франк, родной брат Лары Гаспар, повесился 11 лет тому назад. Шея его вся почернела от отметина, а на потолке остались глубокие следы от ногтей. В общем, нет ничего дурного в том, чтобы прибегнуть к помощи профессионалов, подумала Розалия и села на телефон. На том конце провода трубку снял некий господин Фрейток. Говорил он негромко, вежливо, а скорее даже учтиво. По всей видимости, опыт в такого рода беседах у него имелся. Тут следовало бы упомянуть, что господина Фрейтега я выдумал сам я в эту организацию не звонил и не знаю, кто у них подходит к телефону и что говорит. Я даже собирался это выяснить, но всякий раз меня останавливал некий смутный страх, и возникало такое чувство словно я вот-вот совершу нечто непристойное. Словно я вызываю духа чтобы тот меня ублажал. Ну и вдобавок я не отношусь к такому роду писателей, в творчестве которых все соответствует действительности. Кто-то, может, бывает и рад, если ему удается исследовать материал до мельчайших подробностей, а вывеска магазина, мимо которого их персонаж как-то раз прошествовал, не обратив на него ровным счетом никакого внимания, воспроизведена в точном соответствии с реальной. Мне же это совершенно безразлично». «Все очень просто», – произносит Гер Фрейток. Он называет ей адрес и номер факса. От нее требуется лишь послать им медицинское заключение, и с ней тотчас свяжется психиатр, чтобы убедиться в ее способности принимать осознанные решения. Затем по факсу ей направят заявку на вступление, которую необходимо заполнить. Как только ассоциация получит от нее документы назад, можно назначать дату. «Имеет ли смысл...» — тут он впервые за весь разговор запнулся. «Имеет ли смысл говорить о срочности?» Розалия передала ему слова врача, речь идет о считанных неделях. С того конца ответили, что в таком случае ее запрос будет обработан со всей возможной поспешностью. Голос Гера Фрейтега звучит невозмутимо, и в то же время в нем слышится участие. Он отлично справляется со своими обязанностями — Ну, а почему бы и нет, думает Розалия. Положим, в другом месте он мог бы зарабатывать и больше, но вдруг это и в самом деле его призвание. Несмотря на обстоятельства, она даже чувствует нечто вроде благодарности. Ночью ей снятся сны, какие не снились вот уже много лет. В венах пульсирует горячая кровь, а от чувственного возбуждения, воспоминания о котором после пробуждения чуть ли не повергают ее в шок, Розалию бросает в жар. Толпа народа вокруг, много шума, душные объятия. Вдруг возникают люди, о которых она уже лет 50 не вспоминала, те, что, казалось, канули в лету вечность тому назад. Может, никого в живых и не осталось, кто помнил бы ее. Как же все это было давно. Видать, и впрямь пришел ее черед. И все же она не может полностью покориться судьбе. А потому в этот ранний час Розалия обращается ко мне и молит о снисхождении. Но, Розалия, это не в моей власти, я не могу. Разумеется, можешь, ведь это твой рассказ. Но это рассказ, в котором ты пускаешься в последний путь. Если бы не это обстоятельство, мне нечего о тебе было бы сказать. Этот сюжет мог бы принять иной оборот». Ничего другого мне в голову не приходит, ни в твоем случае. Она отворачивается, но так и не смыкает глаз до самого рассвета. В этом ничего удивительного нет. В последний раз ей хорошо спалось более четверти века тому назад. Проходит еще несколько дней, так, словно бы ничего не случилось, и у Розалии еще много времени впереди. Страх постепенно отступает, или, вернее, Он все еще присутствует, но ощущения утратили остроту и обернулись неким ровным, тупым, давящим чувством, не сильно отличающимся от боли в животе, с которыми она уже столько времени существует, что не может даже припомнить, каково это, когда у тебя ничего не болит. Вот она, жизнь человека, разменявшего восьмой десяток. Тут тянет, там жжет. Вечный дискомфорт и скованность суставов. Дочерям Розалия решила ни о чем не говорить. Надо быть реалистом и понимать, что они давно уже ждут ее кончины. Она абсолютно уверена в том, что они подробно обговорили, на кого лягут заботы по организации похорон и где она должна упокоиться. И с чувства долга они не раз пытались уговорить ее прислушаться к голосу разума, и отправиться в дом престарелых, но поскольку удовольствие это не дешевое, а Розалия все это время неплохо справлялась сама, дочери не проявляли достаточной настойчивости. Так к чему было обременять их теперь? К чему устраивать семейные сходки? К чему слезы, объятия и прощания? Будет гораздо лучше и гигиеничнее, если о том, чего все давно уже ждали, их известят из Цюриха, официальным письмом. Она приглашает своих ближайших подруг, Лору и Сильвию, на чашку кофе с пирогом. И вот они, три почтенных дамы, встречаются ближе к вечеру в лучшей кондитерской города, беседуют о внуках. Есть в жизни определенный рубеж, перейдя который, говорят уже только о семье. Культура и политика становятся настолько абстрактными понятиями, что уже никак не затрагивают человека лично, а посему лучше оставить эти темы молодым, а воспоминания вдруг оказываются настолько личными, что делиться ими совершенно не хочется, поэтому остаются внуки. Никого, конечно, не интересуют чужие внуки, но приходится слушать, чтобы затем иметь право поговорить и о своих. «Паули у нас уже говорит», — сообщает Лора, «а Хайна и Любби...» «Пошли в детский сад», — произносит Сильвия. Воспитательница говорила, «Лобби так здорово рисует». «Паули тоже очень хорошо рисует», — парирует Лора. «А Томми любит играть в казаки-разбойники», — говорит Розалия. Подруги кивают. хотя они и знают Розалия вот уже 30 лет, никто даже не задается вопросом, кто такой этот Томми. Никакого Томми и нет, Розалия его выдумала». Зачем, она и сама толком не знает. Не знает даже, играют ли нынешние дети вообще в казаки-разбойники, ведь это такой анахронизм. И Розалия решает перед следующей встречей расспросить своего настоящего внука, как вдруг понимает, что больше никогда его не увидит. К горлу поступает ком, и какое-то время ей трудно вымолвить и слово. Чтобы отвлечься, она глядит в висящее на стене зеркало в золотой раме. Неужто это и вправду они? В этих вот шляпках с сумочками из крокодиловой кожи, с чудно накрашенными лицами, в смехотворных платьях и театральными ужимками. Как так могло произойти? Ведь вот еще совсем недавно они были, как все, знали, как следует одеваться, какую носить прическу, чтобы не выглядеть так смешно. Ведь именно за это, думает Розалия, все так любят эту чудачку-сыщицу Мисс Марпл за то, что ее образ прямо противоположен действительности. Старушки не раскрывают убийств. Окружающий мир им не интересен, а то, что в нем происходит, они понимать отказываются. И каждая, еще не дожившая до такого возраста, уверена, что уж с ней-то все будет иначе, как думали и мы. Подруги прощаются, они просидели в кофейне почти целый час, и от мысли о том, что их так долго не было дома, женщинам становится не по себе. Поднявшись со стула, Розалия бросает еще один взгляд в зеркало, несмотря на то, что на улице лето, На ней теплая куртка и непромокаемый капор, хотя вообще-то светит солнце. И на что и такая большая сумочка, если в ней нечего носить? Даже одежда, и та подсказывает, что ей здесь не место, что она всего-навсего пережиток, остов, а не человек. «Да и вы вскоре отправитесь за мною следом», — думает она, на прощание, целуя Сильвию и Лору в щеку, и пожелав им получше справляться с внучатами и болью в спине, Делает шаг с тротуара. Подъезжавшего автомобиля Розалия не приметила. Раньше тана разумеется, не стала бы переходить улицу, не посмотрев по сторонам, обязательно проверила бы, нет ли машин, для этого ей не пришлось бы даже задуматься. Раздается рев гудка, визжат тормоза, красный Volkswagen замирает на месте. Опустив окно, водитель что-то кричит ей вслед, но она продолжает идти, Теперь уже и с другой стороны раздается визг тормозов, и белый «Мерседес» останавливается так резко, что его заносит в сторону. Такое Розалия раньше видела только в кино. Но она, не дрогнув, продолжает путь, и лишь дойдя до противоположной стороны улицы, чувствует, как колотится сердце и кружится голова. Прохожие замерли. «Есть, в общем, и такой способ», — думает она. И время, и деньги на поездку в Цюрих сэкономить можно. Какой-то молодой человек, подхватив ее под локоть, интересуется, все ли с ней в порядке. «О, да», — отвечает Розалия, — «абсолютно все». Он спрашивает, помнит ли она, где живет и как туда добраться. В ответ на это ей приходит в голову много остроумных фраз, но, подумав, Розалия решает, что время для шуток не самое подходящее, и заверяет юношу, что совершенно точно знает, где ее дом. Придя домой, она обнаруживает, что мигает лампочка на автоответчике. Гер Фрейтак доводит до ее сведения, что Анамнес успешно прошел проверку. Вздрогнув, Розалия осознает, что все это время в тайне надеялась, что... Поданные документы отклонят, и выяснится, что все это ошибка, и она вовсе не неизлечимо больна. Она перезванивает, и спустя всего несколько секунд ее соединяет с психиатром, человеком также крайне учтивым. Жаль только, что она плохо понимает диалект, на котором он говорит. «Что же такое с этими швейцарцами?» – думает она. «Все на свете могут, а выучиться говорить нормально так и не сумели». Она припоминает события своего детства, называет имена американского, французского и немецкого президентов, описывает погоду за окном, прибавляет 15 к 27, 12 к 30, 40 к 251, поясняет, чем оптимизм отличается от пессимизма, аккуратность от небрежности. Что-то еще? «Нет, благодарю вас», — отвечает врач, — Случай совершенно ясен. Розалия кивает. Складывая в уме, она нарочно старалась слишком быстро не отвечать, ждала секунду-другую, чтобы доктор вдруг не подумал, что ей кто-то подсказывает. Когда он просил ее истолковать противоположные по смыслу понятия, Розалия старалась выражаться как можно проще. Ведь она, в конце концов, была учительницей, и по опыту знала, что самое главное — не выделяться. Если получить на экзамене слишком уж высокий балл непременно попадешь под подозрение в мошенничестве. В трубке вновь раздался голос Герра Фрейтега. Поскольку время поджимает, ассоциация могла бы принять ее уже на следующей неделе. «Скажите, устроит ли вас понедельник?» «Понедельник», — повторяет за ним Розалия. «Ну а почему бы и нет?» И перезванивает в турагентство, чтобы узнать, можно ли заказать билет в Цюрих в один конец. «Рейс в один конец стоит дороже, советуем взять туда и обратно». «Пускай так». «Обратный вылет на какое число?» «Неважно. Я бы не рекомендовал вам принимать поспешное решение. При выборе самого дешевого тарифа вы уже не сможете изменить дату обратного вылета». Голос сотрудника звучит так доброжелательно и терпеливо, как может звучать только голос человека, беседующего со старушенцей. Давайте все же подумаем, когда вы хотели бы вернуться. Я не хочу возвращаться. Но когда вы будете уже на месте, вам этого захочется. Давайте все же закажем мне билет в один конец. Я могу забронировать для вас билет с открытой датой, но это обойдется вам дороже. Дороже, чем в один конец? «Нет, в один конец лететь дороже всего». «Но где же логика?» – удивилась Розалия. «Прошу прощения, это совершенно нелогично». «Уважаемая служащий на проводе откашлялся, у нас здесь турфирма, мы не устанавливаем цены и не имеем понятия, из чего они складываются. Моя подруга работает в авиакомпании, так вот, даже она этого не понимает». Не так давно мне попадался рейс на Чикаго, в котором билет бизнес-класса стоил дешевле, чем эконом. Клиентка тоже потребовала у меня объяснений, как так могло выйти. Что я ей ответил? Уважаемые, если я буду задаваться такими вопросами, чего доброго потеряю рассудок? Спросите у интернета. Я тоже так делаю, когда у меня есть вопросы. В наше время все так делают. И что, всегда был такой порядок цен? По молчанию в трубке Розалия поняла, что и этим вопросом сотрудник агентства задаваться не хотел бы. Она уже не раз замечала, что людей моложе 30 совершенно не интересует, от чего в мире все так устроено. Так вот, мне билет в один конец. Вы уверены? Абсолютно. Каким классом? Бизнес? Тут Розалия призадумалась. Но расстояние было небольшое, к чему лишние траты. Эконом. Юноша что-то бормочет себе под нос, стучит по клавиатуре, снова бормочет, снова стучит. И вот, по истечении долгих 15 минут, у нее, наконец, есть билет. К сожалению, сообщил он, отправить его по электронной почте не выйдет. Письма не уходят, и все. тут. Могу только отправить к вам курьера, «Однако это обойдется вам еще дороже». «Да отправляйте уже», — отвечает ему Розалия. «Нет, теперь уже с нее и впрямь довольно Положив трубку, она вдруг сознает, что теперь ничто на этой земле ее больше не должно волновать. Ни текущий кран, из-за которого она давно уже собиралась вызвать сантехника, ни мокрое пятно в ванной, Не соседский мальчишка, всякий раз, глядящий в ее окно с таким вызовом, словно собирается в один прекрасный день ее обчистить. Все это уже не имеет никакого значения. Пусть об этом позаботятся другие. Или никто. Все осталось в прошлом. Тем же вечером она позвонила единственному человеку, которому хотела бы обо всем рассказать. «Ты где?» – спросила она. В Сан-Франциско, ответила Лара Гаспар. В таком случае болтовня по телефону может дорого тебе обойтись, не так ли? Вот же странное дело, теперь практически с любым человеком можно связаться, где бы он ни находился, и даже не обязательно знать, где он, словно само пространство уже не то, каким было когда-то. С одной стороны, ей было слегка не по себе, но с другой Розалия была даже рада возможности поговорить со своей многомудрой племянницей. «Даже и не думай. Но что с тобой? Голос у тебя какой-то странный». Сглотнув, Розалия рассказала ей обо всем, и события вдруг начали казаться ей каким-то ненастоящими, инсценированными, словно то была не ее собственная жизнь, а чья-то еще, или всю эту историю просто-напросто кто-то выдумал. Кончив, она даже не знала, что еще сказать отчего-то ей стало стыдно, и она в растерянности замолчала. «Господи Боже!» — произнесла Лара. «Считаешь, я поступила неправильно?» «Что-то неправильное в этом есть». «Но что именно, сказать сложно». «Ты собираешься ехать одна?» Розалия кивнула. «Не поступай так, давай я поеду с тобой. Ни в коем случае». Некоторое время обе они не говорили ни слова. Розалия понимает, что Лара, в свою очередь, понимает, что, будь она немного понастойчивее, тетушка поддалась бы на уговоры. Да, Лара и сама понимает, что тетушка это понимает. Но Розалия, к тому же, понимает, что у Лары на это не хватит сил, по крайней мере, не сейчас, вот так с наскока, без подготовки. А потому обе они делают вид, будто все решено, и ничего уже поделать нельзя».